Чень цуфань, год крысы. Снова темнеет. Мы уже два дня торчим в этой адской дыре, но не видели ни одной крысиной шерстинки. Мои носки похожи на засаленные кухонные полотенца, они так меня раздражают, что хочется кому-нибудь врезать Живот сводит от голода, но я заставляю себя идти вперёд. Мокрые листья, словно ладони, силой бьют меня по лицу. Это больно. Я хочу вынуть из рюкзака учебник биологии, вернуть его стручку и сказать, в этой дурацкой книге 872 страницы. Ещё я хочу отдать стручку его очки, хотя они не тяжёлые. Совсем не тяжёлые. Стручок погиб. Инструктор по физподготовке сказал, что страховая компания заплатит его родителям. Сколько именно, он не сказал. Родители Стручка наверняка будут рады получить то, что напомнит им о нём. Поэтому я достал из его кармана очки, а из его водонепроницаемого рюкзака эту проклятую книгу. Может, благодаря этим вещам родители Стручка не забудут, что их сын, в отличие от всех нас, Был хорошим учеником. Настоящее имя стручка – Мэнсянь, но мы звали его Стручок, потому что, во-первых, он был маленьким и тощим, как гороховый стручок, и, во-вторых, он всегда шутил, что его предок – монах, экспериментировавший с горохом. Грегор Мендер Мендель. Говорят, произошло следующее. Когда взвод шел по вершине заброшенной полотины, стручок заметил, что на ее краю из трещины в бетоне пробилось редкое растение. Чтобы сорвать его, стручок вышел из строя. Может, его подвело плохое зрение, а может, тяжелая книга вывела его из равновесия. В любом случае, все увидели, как стручок, реально похожий на зеленый стручок, катится, подскакивая по изогнутому склону полотины. Он пролетел сотню метров, А то и больше А затем резко остановился Напоровшись на торчавшую из воды ветку Инструктор поручил нам забрать тело И положить его в мешок для трупа Он еще подвигал губами А затем перестал Собирался что-то сказать, но сдержался Если честно, то мне даже захотелось Услышать от него эти слова Которые мы так часто слышали Вы студенты, идиоты Даже выжить не можете Он прав Кто-то хлопает меня по плечу «Чёрная пушка». Он, словно извиняясь, улыбается мне. «Пора поесть». «Удивительно, как дружелюбно ко мне настроен чёрная пушка». «Возможно, дело в том, что он шёл рядом со стручком и теперь жалеет, что не успел его схватить». «Я сажусь рядом с костром, чтобы высушить носки». «У риса отвратительный вкус, а пахнет он сырыми носками, которые поджариваются у огня». «Чёрт, я в самом деле плачу». Со стручком я познакомился в конце прошлого года, в университете, на собрании, посвященном мобилизациям. В аудитории повесили ярко-красное полотнище с лозунгом «Любить страну и поддерживать армию – дело чести! Слава тем, кто защищает людей и убивает крыс!» Руководители университета один за другим выходили на трибуну и произносили речи. «По воле случая наши со стручком места оказались рядом. У меня, студента, изучающего китайскую литературу, не было ничего общего с ним, аспирантом-биологом. Если не считать того, что мы оба не нашли работу после получения диплома. Наши личные дела остались в университете, и нам самим пришлось задержаться там еще на год, а может и дольше». Лично я намеренно завалил экзамен по классическому китайскому, чтобы получить возможность остаться в университете. Я с отвращением думал о том, что мне придется искать работу, снимать квартиру, приходить на службу к 9 утра, мечтать о том, как в 5 вечера я оттуда уйду, вникать в офисные интриги и так далее. В университете было гораздо приятнее. Тут я мог бесплатно скачивать музыку и фильмы, и наедаться до отвала в местной столовой всего за 10 юаней. Каждый день я просыпался после полудня и шел играть в баскетбол. Кроме того, тут было полно красивых девушек. Хотя, конечно, я мог только смотреть на них, но не трогать. Если честно, то у меня даже не было выбора. Все решалась ситуация на рынке вакансий и отсутствие у меня ценных навыков, которые нужны работодателям. Но признаваться в этом родителям я не собирался. У Стручка была другая проблема. Из-за торговой войны с западным альянсом ему не выдали визу. А на родине студент-биолог никаких перспектив не имел. Особенно такой, который больше любит читать, чем куда-то пробиваться. Мне совсем не хотелось вступать в группу по борьбе с грызунами. Слушая выступления пропагандистов, я в полголоса пробурчал, почему они не поручат это армии. Стручок повернулся ко мне и начал меня получать. Неужели ты не знаешь, что сейчас очень напряженная ситуация на границе? Задача армии – защищать страну от иностранных агрессоров, а не воевать с крысами. Он псих, что ли? Какой нормальный человек так говорит? Я решил его немного потроллить. Ну, пусть отправят местных крестьян. Разве ты не знаешь, что наши запасы зерна на исходе? Крестьяне должны обеспечивать страну продовольствием, а не воевать с крысами. Так может ты применить крысиный яд? Это дешево и быстрый способ. Но ведь нам противостоят не обычные крысы, а неокрысы. Обычные яды на них не действуют. Тогда сделайте генетическое оружие, которое истребит за несколько поколений всех крыс. Разве ты не знаешь, что генетическое оружие невероятно дорогое? Оно должно служить фактором сдерживания враждебных иностранных государств, а не уничтожать крыс. Я вздохнул. Этот парень словно телефонное голосовое меню, обладал ограниченным запасом фраз, которые он постоянно использовал. Троллить его было совсем неинтересно. «Значит, воевать с крысами должны выпускники университетов?» – спросил я с улыбкой. Стручок задохнулся и даже побагровел. Пару минут он не мог выдавить из себя ни слова, а затем снова начал сыпать банальными фразами, например «Судьба страны зависит от каждого гражданина», но в конце концов он назвал и вескую причину. Бойцы группы по борьбе с грызунами получают питание и жильё, а после увольнения в запас им гарантированы рабочие места. Наш взвод вернулся в город за припасами. Чтобы бороться с дезертирством, командование распределяет студентов в отряды, которые действуют как можно дальше от их родных мест. Мы все говорим на разных диалектах. И поэтому каждый ломает мозг и язык, чтобы общаться с товарищами на стандартном современном китайском. Я захожу на почту, чтобы отправить книги и очки Стручка его родителям. Я пытаюсь написать им пару теплых слов, но ничего не могу придумать. Так что в конце концов вывожу на листе бумаги лишь одну фразу. Сочувствую вашей потере. А вот открытка, которую я пишу «ся-уся», -ся», буквально до краёв наполнена крошечными плотно упакованными иероглифами. «Уся-уся, ТАКИЕ ДЛИННЫЕ НОГИ» — это, наверное, уже двадцать третье письмо, которое я отправляю ей. Я нахожу магазин, где можно зарядить телефон и отправляю смс родителям. Когда мы в поле, там связи чаще всего нет. Хозяин магазина с улыбкой берет у меня юань. Жители городка, скорее всего, никогда не видели такого количества выпускников одновременно. Хотя прямо сейчас мы все измазаны грязью, и вид у нас не очень. Какие-то старики и старухи показывают нам большие пальцы, но, вероятно, думают только о деньгах, которые получат от нас городская экономика. Я вспоминаю Стручка, и мне хочется показать им факт. Договорившись о похоронах Стручка, инструктор по физподготовке ведёт нас в дешёвый ресторан. «Мы выполнили норму всего на 76 процентов», — говорит он. Ему никто не отвечает, все стараются как можно быстрее умять свою порцию риса. «Работайте лучше, постараемся заслужить награду «Золотая кошка». Ему всё равно никто не отвечает. Мы знаем, что за эту награду инструктор получит премию». Стукнув кулаком по столу. Инструктор по физподготовке встаёт. «Так и будете всю жизнь бездельничать, лодыри!» И я, хватаю свою миску с рисом, опасаясь, что сейчас он перевернёт стол. Но он этого не делает. Чуть погодя, он снова садится на своё место. «Может, наш детектор сломался?» Шепчет кто-то. Тут все начинают говорить одновременно. Большинство согласны с тем, что детектор, скорее всего, сломан. Кто-то пересказывает слух о том, что какой-то отряд настроил свой детектор на поиск редкоземельных металлов и газовых месторождений и ушел в горнодобывающий бизнес, одним ударом решив для себя проблему безработицы. «Это бред!» – говорит инструктор. «Детектор реагирует на метку, которая находится в крови крысы. Как он может найти газовое месторождение?» Чуть помолчав, он добавляет. «Пойдем вниз по течению. Там мы точно их найдем». Как только я увидел инструктора по физподготовке, то сразу понял, что хочу ему врезать. Когда в первый день сборов мы прибыли в лагерь, он походил взад-вперед перед строем, а затем мрачно спросил, «Зачем вы здесь?» После паузы Стручок неуверенно поднял руку. «Да? Чтобы защищать родину?» – ответил Стручок. Все рассмеялись, только я знал, что он не шутит. Выражение лица инструктора не изменилось. «Думаешь, это смешно?» «За эту шутку я награждаю тебя десятью отжиманиями!» Мы засмеялись еще громче. «Все остальные 100 отжиманий!» Охнув мы приступили к выполнению задачи. Инструктор медленно расхаживал среди нас. Если какой-то боец отжимался неправильно, инструктор исправлял его стойку с помощью дубинки. Вы здесь, потому что все вы неудачники!» Вы жили в новых общежитиях, построенных на средства налогоплательщиков, ели рис, который вырастили крестьяне, наслаждались всеми привилегиями, которые страна могла вам дать. Чтобы вы могли учиться, ваши родители потратили деньги, отложенные на похороны. Но вы даже не нашли работу, не смогли даже позаботиться о своем выживании. Вы годитесь только на то, чтобы ловить крыс. На самом деле, вы даже хуже крыс. Их можно экспортировать, продавать за иностранную валюту. От вас какая польза? Поглядите в зеркало на свои уродливые морды. Какие навыки у вас есть? Давайте посчитаем. Вы умеете кадрить девочек, играть на компьютере и списывать на контрольных. Отжимайтесь, пока не закончите еды не получите. Я отжимался, стискивая зубы от напряжения и думал, пусть кто-нибудь один сбунтуется и тогда мы всей толпой его уруем. Похоже, что остальные думали так же, поэтому ничего не произошло. Во время обеда было слышно, как палочки стучат по мискам, у нас дрожали руки. Один новобранец, такой загорелый, что его кожа казалась почти черной не совладал с палочками и уронил на землю кусочек мяса. «Подними его и съешь», — сказал инструктор. Но новобранец оказался упрямый. Он уставился на инструктора, но не сдвинулся с места. «Откуда, по-твоему, берется твоя еда?» — воскликнул инструктор. «Я тебе объясню. Каждое зернышко риса, каждый кусок мяса, который ты ешь, отняли у настоящего солдата, и он сейчас голодает. «Ну и что?» – буркнул новобранец. «Шарах!» – инструктор перевернул стол. «Нас залило супом, засыпало рисом и овощами!» «Значит, никто из вас есть не будет!» Срезал инструктор и ушел. С тех пор новобранца прозвали «Черная пушка». На следующий день к нам прислали доброго полицейского. Главу районной администрации – Он начал с политинформации, процитировав фрагмент из книги «Песен» 10 век до н.э. «Крыса, о, крыса, не ешь моё пшено!» Он вкратце описал тот вред, который крысы причинили человечеству за 3000 лет. Затем он вспомнил о современных международных событиях в сфере политики и экономики, объяснил, какую опасность представляет нынешнее нашествие крыс, и заверил нас в том, что их необходимо полностью истребить. И, наконец, он сообщил, что народ возлагает на нас свои надежды. Любить страну и поддерживать армию – делать чести. Слава тем, кто защищает людей и убивает крыс. В тот день мы ели досыта. Намекнув на инцидент, который произошел днем ранее, глава администрации раскритиковал инструктора по физподготовке. Он сказал, что мы, выпускники, лучшие из лучших. «Будущие лидеры страны, что наши инструкторы должны вести себя справедливо, вежливо и дружелюбно, и учить нас, а не просто запугивать с помощью насилия». Закончив речь, чиновник выразил желание сфотографироваться с нами. Мы строевым шагом встали в шеренгу, а он натянул веревку, которой должны были касаться носки наших ботинок. Ему хотелось увидеть, как хорошо мы маршируем. «Мы идем туда, куда течет вода». Инструктор по физподготовке прав. Мы видим крысиный помет и отпечатки лап. Уже холодает. Нам повезло, мы работаем на юге, но я даже не могу представить себе, как это. Жить в палатках на севере, где сейчас ниже нуля. Официальные новости, как всегда, полны оптимизма. Отряды группы по борьбе с грызунами в нескольких районах уже расформированы со всеми почестями. А их бойцы получили хорошую работу в госкомпаниях. Но в списке счастливчиков я не вижу ни одного знакомого имени. Остальные бойцы из моего взвода тоже никого не знают. Инструктор поднимает правый кулак. Стоять! Затем он разводит пальцы в стороны. Мы рассыпаемся цепью и проводим разведку. Приготовиться к бою! Внезапно меня поражает невероятная нелепость происходящего. Если подобная бойня похожа на игру в кошки с мышкой, это бой, значит, человека вроде меня, у которого нет никаких амбиций, который трусливее комнатной собачки, можно назвать героем. Среди кустов мелькает серо-зелёная тень. Неокрысы генетически модифицированы так, чтобы ходить на задних лапах, поэтому они движутся медленнее, чем обычные. Мы шутим. Хорошо, что их создатели не вдохновлялись мышонком Джерри. Истома и Джерри. Нео-крысы генетически модифицированы так, чтобы ходить на задних лапах. Поэтому они движутся медленнее, чем обычные. Но эта неокрыса стоит на четырех лапах. Ее живот раздут, что еще больше затрудняет передвижение. Может, крыса бременная? А нет, я вижу болтающийся пенис. Бой превращается в фарс. Толпа людей с остальным оружием преследует крысу со спученным животом. В полной тишине мы медленно продвигаемся по полю. Внезапно крыса бросается вперёд, скатывается по склону холма и исчезает из виду. Хором выругавшись, мы бежим вслед за ней. У подножия холма мы находим нору, а в ней 30-40 крыс с раздутыми животами. Большинство из них дохлые. Та, которая только запрыгнула туда, тяжело дышит. «Чума?» – спрашивает инструктор. «Мы молчим. Я думаю про стручка. Он бы знал ответ». «Чи!» Брюхо умирающей крысы пронзил наконечник копья. Хмыляясь, черная пушка выдергивает копье, разрезая брюхо крысы. Словно спелый арбуз. Все ахают. В животе крысы-самца более десятка крысиных эмбрионов. Розовых скрюченных, словно коктейльные креветки. Кое-кто из наших начинает блевать. Черная пушка, все еще хмыляясь, снова замахивается копьем. «Стой!» – говорит инструктор. Черная пушка отходит назад, посмеиваясь и вращая в руках копье. Создатели неокрыс нарочно ограничили их способность к размножению. На каждую самку приходится 9 самцов. Это было сделано для того, чтобы ограничить их численность и тем самым поддерживать их рыночную стоимость на одном уровне. Но похоже, что эти меры перестают работать. Самцы, которых мы видим, умерли, потому что их брюшная полость не предназначена для вынашивания зародышей. Ну как они вообще забеременели? Очевидно, их гены пытаются преодолеть искусственно созданные границы. Я вспоминаю о том, что мне давным-давно рассказала Сяося. Номер Ли Сяо я вбил в мобильник четыре года назад, но никогда ей не звонил. Каждый раз, когда я доставал телефон, мне не хватало храбрости нажать на кнопку вызова. В тот день я собирал вещи, готовясь уехать в тренировочный лагерь и внезапно услышал, что откуда-то издалека доносится голос Сяо Сначала я решил, что у меня глюки, но потом понял, что случайно позвонил ей, сев на телефон. Я в панике схватил мобильник. «Привет!» – сказала она. э говорят ты едешь убивать крыс». Не смог найти работу. Может, я свожу тебя в ресторан? Жаль, что за четыре года учёбы мы с тобой так и не узнали друг друга поближе. Будем считать, что это прощальный ужин». По слухам, у общежития Сяося всегда ждали дорогие машины. По слухам, она меняла мужчин с той же лёгкостью, с какой другие девушки примеряют платья. В тот день мы сидели друг напротив друга и ели жареный рис с говядиной. Глядя на её лицо, на котором не было ни грамма косметики, я вдруг понял – она действительно умеет завладевать душой мужчины. После ужина мы с ней бродили по университетскому городку. Смотрели на здания, на пустые скамейки, на бродячих кошек. Внезапно я затасковал по универу. Мне хотелось, чтобы мои воспоминания о нём были связаны с ней, но таких воспоминаний у меня не было. «Мой папа разводит крыс, а ты идёшь их убивать», сказала она. «Будешь воевать с крысами в год крысы. Смешно». «После учёбы будешь помогать отцу?» – спросил я. От подобного предположения Сяося отмахнулась. Для неё выращивать крыс – то же самое, что работать на конвейере или шить рубашки на фабрике. Мы всё ещё не контролировали ключевые технологии, эмбрионы по-прежнему приходилось импортировать. Крысы, выращенные нашими фермерами, подвергались тщательному отбору. Тем, кто его проходил, имплантировали чипы, обеспечивающие запрограммированное поведение. Затем этих крыс отправляли за рубеж и продавали богачам как домашних животных. Всё, что наша страна, мировая фабрика могла предложить, это большое количество дешёвой рабочей силы, задействованной на наименее технологичном этапе производства. Говорят, у сбежавших крыс модифицированы гены, сказала лисиося По её словам, некоторые владельцы крысиных ферм покопались в геноме крыс. Так же, как некоторые производители изучали программную начинку айфонов, чтобы создать их копии. Хозяева ферм хотели увеличить долю самок в популяции и уровень выживаемости молодняка. В противном случае рентабельность была слишком низкой. Говорят, что на этот раз крысы не сбежали. Продолжала Ся Ося. Хозяева ферм Сами выпустили их, чтобы надавить на правительство и получить больше субсидий. Я не знал, что ответить. Я чувствовал себя таким невеждой. Но это лишь один из слухов, — сказал Осяося. -Ося. Другие утверждают, что массовый побег крыс организовали страны Западного Альянса, чтобы получить более выгодную позицию на торговых переговорах. Узнать истину всегда так сложно. Я посмотрел на красивую и умную молодую женщину, которая шла рядом со мной. Я ей не ровня. Она – птица более высокого полёта. «Пришли мне открытку», – сказала она. Её смех вывел меня из задумчивости. «А?» «Тогда я буду знать, что у тебя всё хорошо. И относись к крысам серьёзно. Не стоит их недооценивать. Я видела, как они…» Она так и не договорила. Время от времени я чувствую, что из темноты на меня смотрят блестящие глаза. Они круглые сутки наблюдают за нами, анализируют нас. Мне кажется, что я уже слегка спятил. На берегу реки мы нашли 18 гнезд, невысоких цилиндрических строений, приблизительно 2 метров в диаметре. Вокруг одного из них сидят студенты физики обсуждают механическую структуру гнезда, состоящего из переплетенных палочек. Сверху гнездо закрыто толстым слоем листьев. Словно его создатели хотели воспользоваться их восковидной поверхностью, чтобы создать водонепроницаемый слой. «Я видел похожие постройки в деревнях дикарей в одной передаче на канале Discovery», – говорит один из физиков. «Мы все подозрительно смотрим на него». «Бред какой-то», – отвечаю я. Сев на корточке, я разглядываю цепочки крысиных следов, которые ведут от одного гнезда к другому и к реке. Смысл этой картины не ясен. «У крыс есть сельское хозяйство? Им нужны поселения? Почему они их бросили?» «Перестань думать о них, как о людях», — говорит черная пушка, холодно усмехнувшись. «Он прав. Крысы не люди и даже не настоящие крысы, а тщательно сконструированный товар. Более того, товар, который не прошел контроль качества. Я замечаю в следах что-то странное». Большинство из них меньше обычного и ведут только прочь от гнезд. Но перед каждым гнездом есть более глубокие следы, расстояние между которыми больше обычного. Между этими следами тянется длинная линия. Большие следы ведут только к гнездам, но не от них. Это... Я говорю медленно, стараясь, чтобы голос не дрожал. Это родильные залы. Господин, к нам ковыляя подходит какой-то человек. Вы должны это увидеть. Он ведёт нас к дереву. Под деревом стоит башня из камней, аккуратно сложенных друг на друга. Формы и цвет камней заставляют предположить, что у строителей было чувство меры и свои эстетические предпочтения. На дереве висят 18 крыс-самцов. Их разрезанные животы похожи на рюкзаки, у которых открыли молнию. Вокруг дерева лежит ровный слой светлого песка. На нём бесчисленное множество крошечных следов. Они окружают дерево, складываясь в расширяющуюся спираль. Я представляю себе процессию и мистические ритуалы. Должно быть, это было так же чудесно, как и церемония поднятия флага на площади Тяньаньмэнь в день образования КНР. «Да ладно! На два реже двадцать век! Люди высадились на Луне! Почему нас вооружили этим металлоломом?» Завопил Стручок, вскакивая. «Точно!» – отозвался я. «Правительство постоянно говорит, что нужно модернизировать армию. Пусть нам выдадут какие-нибудь современные игрушки!» Другие бойцы, сидевшие вместе с нами в казарме, нас поддержали. «Смирно!» Полная тишина. «Современные игрушки?» Спросил инструктор по физподготовке. «Таким, как вы? У вас студентов даже палочки для еды в руках не держится Если дать вам пушки, вы первым делом себе яйца отстрелите. собирать через пять минут уходим в марш-бросок на 20 километров». Каждому из нас выдали следующий комплект короткое складное копье, наконечник можно было снять и превратить в кинжал, армейский нож с зазубренным лезвием, пояс для инструментов, компас, водостойкие спички, сухой паёк и фляга. Инструктор не верил, что нам можно доверить что-то более сложное. Словно доказывая его правоту, к концу марш-броска трое наших получили травмы. Один упал на нож и стал первым уволенным из нашего взвода в запас. Не думаю, что он сделал это нарочно, он был не настолько ловким. Ближе к концу обучения я заметил тревогу в глазах бойцов. Стручок страдал от бессонницы. По ночам он крутился и ворочался, заставляя свою койку страшно скрипеть. К этому моменту я уже привык к жизни без телевизора, интернета и круглосуточных магазинов. Но каждый раз когда я думал о том, как проткну копьем из углевого окна теплое существо из плоти и крови, меня выворачивало наизнанку. Конечно, были исключения. Проходя мимо тренировочного зала, мы видели, как потный черная пушка упражняется с копьем. Он сам добровольно устраивал себе дополнительные тренировки, а в свободное время постоянно точил свой нож. Один его знакомый сказал, что раньше черная пушка был тихим мальчиком. Одним из тех, кого в школе обижают хулиганы. Вот теперь он, похоже, превратился в кровожадного мясника. Шесть недель спустя мы впервые вступили в бой. Он продолжался 6 минут и 14 секунд. Инструктор по физподготовке приказал нам окружить небольшую рощу, а затем отдал приказ об атаке. Черная пушка пошел первым. Мы со стручком переглянулись, а затем чуть помедлив пошли вслед за ним. «Когда мы с ним добрались до места действия, там уже было только лужа крови и куча переломанных костей. Мне сказали, что черная пушка в одиночку убил 8 крыс. Одну тушку он оставил себе». После боя инструктор провел собрание, на котором похвалил черную пушку и покритиковал отдельных лентяев. Черная пушка снял шкуру со своего трофея, но не обработал ее как следует. Она сгнила» и начала вонять, и в ней завелись черви. В конце концов, сосед черной пушки дождался момента, когда его не было рядом, и сжёг её. Боевой дух упал. Неясно, что хуже? То, что крысы научились обходить искусственно созданные барьеры, препятствующие размножению, или то, что у них обнаружились признаки разумного поведения? Постройки, иерархическое общество и даже религиозные ритуалы. Моя паранойя усиливается. В лесах полно глаз. А из травы постоянно доносится чей-то шепот. Сейчас ночь. Меня мучает бессонница, и я вылезаю из палатки. В начале зимы звезды светят так ярко, что мне кажется, будто я вижу самые дальние уголки вселенной. Тишину пронзает стрекотание какого-то одинокого насекомого. Моё сердце сжимается от невыразимой тоски. ша Я поворачиваюсь на звук. В пяти метрах от меня на задних лапах стоит крыса. Словно еще один солдат, скучающий по дому. Я тянусь за ножом, спрятанным в сапоге. Крыса тоже пригибается. Мы не сводим друг с друга глаз. Как только моя ладонь касается рукояти, крыса разворачивается и исчезает в лесу. Я выхватываю нож и бегу за ней. Обычно я догоняю крысу за 30 секунд. Но сегодня ночью, похоже, вообще не могу даже сократить дистанцию между нами. Время от времени крыса оборачивается и смотрит. Не отставлю я. Это приводит меня в ярость. Воздух наполнен сладким ароматом гниения. На небольшой поляне я останавливаюсь, чтобы отдышаться. У меня кружится голова. Деревья вокруг меня раскачиваются и сгибаются, странно поблескивая в свете звезд. Из леса выходит стручок. На нем очки, которые уже должны быть у его родителей в нескольких тысячах километров отсюда. В его груди нет дыры, которую пробила ветка. Я оборачиваюсь и вижу своих родителей. Папа в старом костюме, на маме простое платье. Она улыбается. Она выглядит моложе, и волосы у них еще не седые. По моим щекам текут слезы. Мне не нужна логика. Мне не нужен здравый смысл. Инструктор по физподготовке нашел меня до того, как я умер от переохлаждения. Он сказал, что слез и соплей на моем лице было столько, что ими можно было наполнить флягу. Стручок наконец сказал что-то осмысленное. «Жизнь такая...» Предложение он не закончил. утомительная, хорошая, глупая. Можно вставить любое слово. Вот почему она осмысленная. Теперь он говорил убедительно, по делу. Оставляя простор для воображения. Честное слово, оказывается, занятия по литературной критике не прошли для меня впустую. «Моя жизнь была такой...» Невероятный. Полгода назад я не предполагал, что буду мыться только раз в неделю, спать в грязи с овшами, драться с другими мужчинами моего возраста за пару печенек и дрожать от возбуждения при виде крови. Люди гораздо легче приспосабливаются к условиям окружающей среды, чем нам кажется. Где бы я был сейчас, если бы не вступил в группу по борьбе с грызунами? Скорее всего, целый день сидел бы в интернете, а может, жил с родителями, и мы бы сводили друг друга с ума. А может, гулял бы по району с компанией из местных неудачников и громил бы всё подряд. Но сегодня, когда инструктор отдал мне приказ, я был на поле боя. Я размахивал копьём, словно настоящий охотник. Я гонялся за крысами всевозможных цветов. Отчаянно визжа, крысы неуклюже пытались сбежать, ковыляя на задних лапах. Их заставили так ходить, чтобы они стали более симпатичными. По слухам, крыс, сертифицированных для экспорта, оперировали, чтобы они могли лучше вокализировать. И я представил себе, как крыса вопит по-английски. «Нет!» или «Не надо!» А затем смотрят на то, как копье пронзает ее брюхо. Постепенно наш взвод разработал неписанные правила. После боя каждый из нас отдавал хвосты убитых им крыс инструктору, чтобы можно было провести подсчет. От этих показателей теоретически зависело то, какую работу мы получим после увольнения в запас. Начальство точно знало, как нас мотивировать. Я чувствовал себя совсем как в университете, когда вывешивали результаты экзаменов. Больше всего поощрений получал черная пушка. Число убитых им крыс, вероятно, уже превысило тысячу. И он сильно оторвался от всех остальных. Мой собственный результат был ниже среднего, едва соответствовал норме. Совсем как в университете. Стручок оказался в самом низу. Да и то потому, что время от времени я давал ему пару хвостов. Инструктор отвел меня в сторону. «Слушай, ты же друг Стручка, разберись с ним». Стручка я нашел за кучей листьев. Я сильно шумел, чтобы он успел убрать фотографии родителей и стереть с лица слезы и сопли. «Тоскуешь по дому?» Он кивнул, отводя в сторону глаза с распухшими веками. Я достал из внутреннего кармана фотографию. «Я тоже думаю о доме». Он на девочке изучил снимок. «Твои родители такие молодые!» «Снимок сделали много лет назад». Я посмотрел на одежду родителей. Она все еще выглядела новой. «Похоже, я не очень хороший сын». Столько лет заставлял их волноваться и даже не сфотографировал их ни разу. У меня защипало в носу. «Ты про макак слышал?» – спросил Стручок. Уследить за ходом его мысли было невозможно. Его разум был похож на проволочную сетку, и идеи путешествовали по нему прыжками. «Ученые обнаружили в их мозгах зеркальные нейроны», – продолжил Стручок. «Поэтому макаки, как люди» понимают мысли и чувства других обезьян. У них в голове есть зеркало, обеспечивающее эмпатию. Понимаешь? Я ничего не понял. Эмпатия есть у тебя. Ты всегда умеешь выбрать подходящие слова и привести меня в нужное состояние. По-моему, у тебя избыток зеркальных нейронов. «Ты меня обезьяной назвал, что ли?» Спросил я и в шутку стукнул его. Стручок не рассмеялся. «Я хочу домой». «Не тупи, инструктор, ни за что тебя не отпустят. А если сбежишь, то испортишь свое личное дело. Как ты после этого будешь искать работу?» «Я просто не могу этим заниматься», – медленно ответил Стручок, глядя мне в глаза. «По-моему, крысы ни в чем не виноваты. Они такие же, как мы, они делают все, что могут, но нам суждено гоняться за ними, а им убегать». «Если бы мы поменялись ролями, ничего бы не изменилось». Я не знал, что ответить, и поэтому просто положил ему руку на плечо. По дороге в лагерь я столкнулся с черной пушкой. «Ты теперь психотерапевт у этого слентяя?» – ухмыльнулся он. Я показал ему фак. «Осторожно, а то пойдешь на дно вместе с ним!» – крикнул он. Я попытался задействовать свои зеркальные нейроны и разобраться в мыслях и чувствах черной пушки – Мне это не удалось. Инструктор по физподготовке задумчиво смотрит на карту и на детектор. По данным детектора, границам нашего района движется большая стая крыс. Если мы будем идти с той же скоростью, что и раньше, то доберемся до них через 12 часов. Уничтожив всю группу, мы выполним норму, и тогда нас уволят в запас со всеми почестями. Мы получим работу и поедем домой на Новый год. Но есть одна проблема – Отрядам группы по борьбе с грызунами запрещено пересекать границы районов. Это правило ввели для того, чтобы снизить уровень конкуренции между отрядами, иначе бы они постоянно крали крыс друг у друга. Инструктор поворачивается к черной пушке. «Мы сможем дать бой так, чтобы операция не вышла за границы нашего района?» Черная пушка кивает. «Я это гарантирую. Если перейдем границу района...» Можете забрать все мои хвосты Мы смеемся Ладно, тогда готовьтесь Выступаем в 18.00 В одном магазине я нахожу стационарный телефон Сначала я звоню маме Узнав о том, что я, возможно, скоро приеду домой Она так радуется, что ничего не может сказать Я говорю еще несколько фраз и вешаю трубку Боюсь, что она заплачет Затем, не успев остановить себя, я набираю еще один номер. Номер Ли Сяося. Она понятия не имеет, кто я. Не падай духом, я все ей объясняю, и она, наконец, вспоминает меня. Она устроилась в китайский филиал иностранной компании. Работа с 9 до 5, большая зарплата. В следующий год она, возможно, поедет за границу, чтобы пройти обучение за счет компании. Говорит Сяося как-то рассеянно. «Ты мои открытки получила?» «Да, конечно». Она ненадолго умолкает. «Ну, первые несколько штук. Потом я переехала». «Скоро я уволюсь в запас». «А, отлично, отлично. Не пропадай». «Я не сдаюсь». «Помнишь, когда мы расставались, ты сказала, чтобы я остерегался крыс? Ты говорила, что видела их». «Что ты видела?» Наступает долгое и неловкое молчание. «Я не дышу и, кажется, в любую секунду могу упасть в обморок». «Не помню», – отвечает она, – «неважно». «Я жалею о том, что потратил деньги на этот звонок». Я тупо смотрю на бегущую ленту новостей в нижней части телеэкрана, установленного в продуктовом магазине. Регулирование численности грызунов проходит успешно. Западный альянс согласился провести новый раунд торговых переговоров, посвященный росту напряженности в отношениях с нашей страной. Число рабочих мест для выпускников увеличивается. Хотя крысы и обошли ограничения, наложенные на их рождаемость, квоты нам не изменили. Это бред, но мне плевать. Похоже, что у нас будет работа что объем экспорта снова вырастет. Видимо, то, чем мы занимаемся, не имеет никакого значения. Похоже, что Сяо Ся права. До нас доходят только слухи и догадки. Кто знает, что именно происходит за закрытыми дверьми. Один фактор, любой, ничего не меняет. Все должно быть в контексте. В мире слишком много скрытых связей, слишком много замаскированных возможностей заработать. Слишком много соперничающих фракций. Это самая сложная шахматная партия в мире. Великая игра. Но я вижу только одно. Своё разбитое сердце. В последние пару дней Стручок стал слишком часто ходить в туалет. Я незаметно проследил за ним и увидел, как он достает небольшую металлическую банку, в крышке которой просверлены отверстия. Он осторожно приоткрыл крышку, бросил внутрь пару печенек, И что-то прошептал. Я прыгнул вперед и протянул руку к банке. «Он такой милый!» Сказал Стручок. «Смотри, какие у него глазки!» Похоже, он пытался воздействовать на мои зеркальные нейроны. «Это же запрещено!» «Он поживет у меня пару дней, а потом я его отпущу!» Умолял Стручок. Его глаза были такими яркими, совсем как у новорожденного крысенка. Такой нервный, беспечный человек, как Стручок... Не умел хранить тайны, и когда передо мной встали инструктор и черная пушка, я понял, что все раскрылось. Мне захотелось рассмеяться, а стручок уже хохотал. «Прекратить!» – сказал инструктор. Мы стали по стойке смирно. «Если дадите мне разумное объяснение, то и ваше наказание будет в разумных пределах». Решив, что терять мне нечего, я на ходу придумал объяснение. Черная пушка пришел в такую ярость, что казалось еще немного, и его нос навсегда искривится. Потратив целый день, мы со Стручком выкопали на склоне холма яму метра два глубиной и выстелили ее куском брезента, намазанным жиром. «Стручку мой план не понравился, но я сказал, что только так мы сможем избежать наказания. Он очень умный», — сказал Стручок, — «он может даже повторять мои жесты». Стручок провел демонстрацию, и действительно, крыса оказалась прирожденным имитатором. Я пытался научить ее кое-каким движениям, но она отказалась их выполнять. «Супер!» – ответил я. «У нее почти такой же IQ, как и у тебя». «Я пытаюсь относиться к ней просто как к хорошо сконструированному товару», – сказал стручок. «Как комком модифицированной ДНК, но на эмоциональном уровне я не могу это сделать». Мы спрятались с подветренной стороны от ямы. Стручок держал в руках бечевку, которую он привязал к лапе крысенка, сидевшего в яме. Мне приходилось постоянно напоминать Стручку, чтобы он время от времени дергал за бечевку, заставляя крысу жалобно пищать. Его руки дрожали. Ему не нравилось это делать, но я его заставил. На карту было поставлено наше будущее. Весь мой план строился на догадках. Кто знает, если у этих искусственно созданных существ родственные узы, если у взрослых крыс инстинкты, связанные с выведением потомства. Как новый процесс размножения, когда одна самка спаривается с несколькими самцами, каждый из которых становится бременным, влияет на происходящее? Появилась одна крыса, самец. Он понюхал воздух рядом с ямой, словно пытаясь идентифицировать запах а затем упал в яму. Я слышал, как его когти скребут по брезенту. Я рассмеялся. Теперь у нас были две крысы в качестве приманки. Взрослый самец пищал гораздо громче, чем малыш. Если у него действительно высокая IQ, то он предупредит об опасности своих товарищей. Я ошибался. Появился второй самец. Он подошел к краю ямы, похоже, поговорил с сидевшими в ней крысами, Затем сам упал туда. Затем появился третий, четвёртый, пятый. На семнадцатой крысе я забеспокоился, что яма недостаточно глубокая. Я дал сигнал. И ловушку окружили люди с копьями. Крысы строили пирамиду. Её нижний уровень состоял из семи крыс, которые прислонились к стене ямы. На их плечах стояли пять крыс следующего уровня. Затем три крысы. Еще две крысы тащили наверх крысенка. — Стойте! — завопил стручок. Он осторожно потянул за бечевочку и медленно отделил крысенка от взрослых крыс. Как только это произошло, взрослые крысы закричали. В их голосах я услышал печаль. Пирамида развалилась, кровь брызнула. Потекла по наконечникам копий. Чтобы спасти ребенка, не связанного с ними узами родства? Крысы были готовы пожертвовать собой. И мы воспользовались этим, чтобы их уничтожить. И я содрогнулся. Стручок подтянул к себе крысёнка. Но когда малыш уже почти завершил своё кошмарное путешествие, его раздавил чей-то сапог. Чёрная пушка. Стручок прыгнул на него, размахивая кулаками, и развил ему губу. Поначалу чёрная пушка торопел – но затем он, смеясь, схватил тощего стручка и поднял над головой. Затем он подошел к яме, наполненной кровью, и приготовился бросить в нее стручка. «Сопляк хочет составить компанию своим грязным друзьям!» «Отпусти его!» Внезапно появился инструктор и навел порядок. «За свой план я получил поощрение!» «Впервые за время службы в группе по борьбе с грызунами!» Поэтому этому случаю инструктор произнёс речь, в которой трижды упомянул университетское образование и ни разу сарказмом. Моя задумка поразила даже чёрную пушку. Когда мы остались наедине, он сказал, что все холосты, взятые в этом бою, должны достаться мне. Я согласился, а затем отдал их стручку. Конечно, я понимал, что они никак не компенсируют ему потерю. Поля, фермы... Деревья, холмы, пруды, дороги. Мы проходили мимо, словно тени в ночи. На привале «Черная пушка» предлагает инструктору разделить взвод на две части. Он, «Черная пушка», выберет лучших бойцов, и они пойдут вперед. А остальные медленно двинутся следом. Он смотрит по сторонам и многозначительно добавляет. В «Противном случае мы, возможно, не выполним задание». «Нет», — говорю я. Инструктор и черная пушка смотрят на меня. «Армия сильна, если бойцы действуют сообща. Мы наступаем вместе. Мы отступаем вместе. Среди нас нет лишних. Среди нас нет тех, кто важнее остальных». Я делаю паузу и смотрю прямо в глаза взбешенной черной пушки. «В противном случае мы ничем не будем отличаться от крыс». «Хорошо». Отзывается инструктор и тушит окурок. «Значит, действуем сообща!» «Вперёд!» Черная пушка идет рядом со мной. Он понижает голос так, чтобы его слышал только я. «Жаль, что ты не скатился на полотене вместе с тем сопляком. Я холодею». Прежде чем уйти, черная пушка ухмыляется мне. Это мерзкая улыбочка мне знакома. Он ухмылялся так... Когда советовал мне держаться подальше от стручка, когда он раздавил крысёнка, когда поднял стручка над головой, когда вспарывал животы крысам. В тот день, когда погиб стручок, чёрная пушка был рядом с ним. Говорят, что стручок сошёл, чтобы сорвать редкое растение. Но ведь без очков он практически ничего не видел. Зря я поверил халживым речам. Я смотрю в спину чёрной пушки, и в памяти одно воспоминание всплывает за другим. Это самый тяжёлый марш-бросок в моей жизни. «Приготовиться к бою!» Слова инструктора выводят меня из задумчивости. Мы идём уже 10 часов. Единственный бой, который имеет значение, это бой между чёрной пушкой и мной. Снова заря. Поле боя – густой лес в долине. Склоны с обеих сторон крутые и голые. План инструктора прост. Один отряд идет вперед и отрезает стаи крыс путь отступления по долине. Другие отряды идут следом и убивают всех крыс, которых увидят. Игра окончена. Я пробираюсь по лесу, чтобы присоединиться к отряду черной пушки. Плана у меня нет. Я просто не хочу упускать его из виду. Лес густой и видимость плохая. В воздухе висят какие-то голубые испарения. Черная пушка идет быстро, задавая темп остальным. Мы словно призраки, огибаем деревья, рассекаем туман. Внезапно черная пушка останавливается, мы смотрим туда, куда он показывает пальцем и видим в нескольких метрах от нас крыс. Они расхаживают туда-сюда, но когда мы подходим поближе, крысы исчезают. Мы разворачиваемся и видим, что крысы по-прежнему всего в нескольких метрах. Это повторяется еще несколько раз. Нам становится страшно. Испарения сгущаются, приобретают странный запах. Пот стекает по моему лбу и ожигает глаза. Я крепко сжимаю копье, пытаясь не отстать от отряда, но мои ноги словно стали резиновыми. Паранойя вернулась. За мной наблюдают какие-то существа, прячущиеся в траве. «Я слышу шепот!» «Теперь я остался один. Вокруг меня лишь густой туман. Я поворачиваюсь кругом. Мне кажется, что повсюду меня подстерегают опасности. и Я в отчаянии». «Внезапно раздается долгий громкий вопль. Я бегу в том направлении, откуда он донесся, но ничего не вижу. Я чувствую, что позади меня бежит что-то большое». Еще один вопль. Затем я слышу скрежет металла, звук, разрываемый на части плоти, тяжелое дыхание. А затем тишина, абсолютная тишина. Эта тварь у меня за спиной. Я чувствую её горячий взгляд. Я разворачиваюсь, и тварь прыгает на меня из тумана. «Неокрыса размером с человека набрасывается на меня. Моё копье прижимает ее кровавленные лапы к груди. Мы вцепляемся друг в друга и падаем на землю. Ее острые зубы щелкают рядом с моим ухом. Из пасти крысы воняет так, что я задыхаюсь. Я хочу оттолкнуть ее ногами, но она прижала меня к земле». Я беспомощно наблюдаю за тем, как когти приближаются к моей груди. Я рычу от ярости, но мой рык больше похож на громкий отчаянный вопль. Холодная лапа разрывает мою форму, и я чувствую, как она прижимается к моей груди. Вдруг меня обжигает боль. Когти раздирают кожу и мышцы. Миллиметр за миллиметром продвигаясь к сердцу. Я смотрю на неё. Крыса смеется. Ее губы складываются в жесткую хмылку, так хорошо мне знакомую. Бах! Вздрогнув, крыса озадаченно поворачивает голову, пытаясь найти источник звука. Собрав остатки сил, я отталкиваю ее лапой, а затем бью ее по голове копьем. С глухим стуком она падает на землю. За ней я вижу более крупную и высокую крысу. Она идет ко мне. В лапах у неё пистолет. Я закрываю глаза. «Вечером можете выпить», сказал инструктор по физподготовке и указал на коробке с пилом, стоящие рядом с кострищем. «А какой повод?» радостно спросил Стручок и вытащил из большой миски куриную ногу. «Кажется, у кого-то сегодня день рождения». Стручок на секунду замер, затем снова впился зубами в куриную ногу. Мне показалось, что в свете костра я разглядел слезы в его глазах. Инструктор, похоже, был в хорошем настроении. «Слушай, стручок!» – сказал он, протягивая стручку и еще одно пиво. «Ты же стрелец! Значит, должен метко стрелять!» «Но ни в одну крысу ты не попал! Почему? Ты из другого ствола стреляешь, что ли?» Мы смеялись так, что у нас животы заболели. Таким инструктора мы еще не видели. Именинник съел праздничную лапшу и загадал желание. «Что ты загадал?» – спросил инструктор. «Стручок!» Чтобы все мы побыстрее ушли в запас, вернулись домой, получили хорошую работу и смогли повидаться с родителями. Все умолкли и подумали, что инструктор сейчас разозлится. Но он со смехом захлопал в ладоши и сказал, «Отлично! Значит, родители не зря потратили на тебя деньги». Все заговорили одновременно. Один сказал, что хочет заработать кучу денег и купить большой дом. Другой, что мечтает переспать с красивой девушкой с каждого континента. Третий заявил, что хочет стать президентом. «Если ты будешь президентом, — ответил кто-то, — значит, мне придется стать главнокомандующим Млечного Пути!» Я заметил, что инструктор сидит с каким-то странным выражением лица. «А вы что загадали?» Инструктор пошевелил палкой в костре. «Я родом из бедной деревни. Все, кто родился там, тупые. В отличие от вас, учатся плохо». В юности я решил, что не хочу работать в поле или идти на заработки в город. Мне казалось, что все это бессмысленно. А потом кто-то сказал, «Иди в армию, будешь защищать страну. А если хорошо себя покажешь, то вернешься домой героем и прославишь предков». Я всегда любил фильмы о войне и решил, что носить форму – это круто. Поэтому я пошел служить. Бедные парни вроде меня умели только одно – упорно работать. Я каждый день тренировался больше всех, брался за любую работу, даже самую грязную. Если возникало опасное задание, я вызывался добровольцем. Ради чего? Я просто хотел получить возможность совершить подвиг на поле боя. Это был мой единственный шанс чего-то добиться в жизни, понимаете? Если бы я стал героем, то моя смерть не была бы напрасной. Инструктор вздохнул и продолжил шевелить палкой в костре. Молчание затянулось. Затем он поднял на нас взгляд и ухмыльнулся. «Что затихли Зря я испортил вам настроение!» Он отбросил палку. «Чтоб вас повеселить, я спою вам песню! Она старая! Когда я впервые ее услышал, вы еще не родились!» Слуха у него не было, но зато пел с душой. В его глазах стояли слезы. «У меня осталась лишь моя раковина!» «Помнишь старые добрые времена, когда мы радовались свободе и не боялись бурь? Всю жизнь мы верили, что изменим будущее. Но кому это удалось?» Пока он пил, дрожащие тени от костра делали его похожим на героя, на великана. Когда он умолк, мы громко заплодировали «Я тебе вот что скажу», – стручок наклонился ко мне и глотнул из бутылки. Жизнь так похожа на сон. Меня разбудил громкий шум двигателя. Я открываю глаза и вижу инструктора по физподготовке. Его губы шевелятся, но я не слышу ни слова. Я пытаюсь встать, но острая боль в груди заставляет меня лечь обратно. Над головой сводчатый металлический потолок. Затем весь мир начинает вибрировать и дрожать, и ощущение тяжести прижимает меня к полу. Я на борту вертолета. «Не двигайся!» – кричит инструктор, наклонившись к моему уху. «Мы везем тебя в больницу!» В памяти всплывают обрывочные картины боя. Затем я вспоминаю то, что увидел, прежде чем потерять сознание. Та пушка, это были вы?» «Транквилизатор!» Я начинаю что-то понимать. «А что с черной пушкой?» Инструктор отвечает далеко не сразу. «У него тяжелая черепно-мозговая травма. Скорее всего, он до конца своих дней останется овощем». Я вспоминаю ту ночь, когда я не мог заснуть. Вспоминаю стручка своих родителей. «Что вы видели?» С тревогой спрашиваю я. «Что вы видели на поле боя?» «Не знаю», – отвечает он и смотрит мне в глаза. «Тебе, скорее всего, этого тоже лучше не знать». Я обдумываю его слова. «Если крысы научились с помощью химических веществ изменять наши ощущения, создавать иллюзии, которые заставляют нас убивать друг друга, значит война еще долго не закончится». и Я вспоминаю вопли и звук копий, вонзающихся в тело. «Смотри!» Инструктор поднимает меня, чтобы я мог выглянуть в иллюминатор. «Крысы!» Миллионы крыс. Они идут по полям, лесам, холмам и деревням. Да, идут на двух ногах, выпрямившись, словно самая большая в мире группа туристов на экскурсии. Ручейки из крыс сливаются в реки, затем в огромные потоки, в моря. Шкурки разных цветов складываются в огромные рисунки. Я вижу, что у них есть чувство прекрасного. Океан крыс колышется над высохшей, увядшей зимней землей. Над одинаковыми, скучными постройками людей. Словно поток новой жизненной силы, который медленно течет по вселенной. «Мы проиграли», — говорю я. «Нет, мы победили», — отвечает инструктор. «Скоро увидишь». Мы приземляемся на территории военного госпиталя. Меня героя встречают с букетами цветов. Усаживают в кресло каталку. Симпатичная медсестра везет меня в здание. Мне быстро оказывают помощь, а затем меня моют. Поток воды, стекающий с моего тела, долго не становится чистым. Затем мне приносят еду. Я ем так быстро, что меня начинает тошнить. Медсестра сочувственно похлопывает меня по плечу. По телевизору в столовой показывают. Чтобы устранить противоречия в сфере торговли, наша страна заключила предварительное соглашение с западным альянсом. Стороны согласились, что оно выгодно для всех участников. Затем начинается репортаж о массовой миграции крыс, которую я видел с вертолёта. 13 месяцев наш народ вёл героическую борьбу с грызунами, и теперь угроза наконец ликвидирована. Камера перемещается к океану. Огромный разноцветный ковёр медленно заходит в море. Распадается на миллионы частиц растворяется в воде. Картинка увеличивается. Нео-крысы похожи на солдат, которыми овладело боевое безумие. Они яростно нападают на всё, что находится рядом. Больше нет ни воюющих сторон, ни организации, ни каких-либо намеков на стратегию тактику. Каждая неокрыса сражается сама за себя, разрывает на части тела сорочичей, кусает, отгрызает голову другим крысам. Такое чувство, словно невидимая рука, щелкнула генетическим переключателем. И вместо уверенного движения к цивилизации, крысы вернулись к самым примитивным инстинктам. Они бьются друг с другом, и ковер из них, содрогаясь, превращается в кровавую реку, которая течет в море. «Видишь, я же говорил», – замечает инструктор. Но к этой победе мы никакого отношения не имеем. Все было запланировано с самого начала. Тот, кто организовал бегство неокрыс, также встроил в них программу, которая позволит избавиться от них, когда они выполнят свою задачу. Лися Лисиося была права. Стручок был прав. Инструктор тоже был прав. Все мы словно крысы. Мы просто пешки, камни, ничего не стоящие фишки, участвующие в великой игре. Мы видим лишь несколько соседних клеток на доске и можем двигаться лишь в соответствии с правилами игры. Пушка с восьмой вертикали на пятую. Конь со второй вертикали на третью. Никто не знает, в чем смысл этих ходов. Никто не знает, когда Великая Рука снимет нас с доски одного за другим. Но когда партия заканчивается, все жертвы, как среди нас, так и среди неокрыс, становятся оправданными. Я снова вспоминаю черную пушку в лесу и вздрагиваю. «Никому не рассказывай о том, что видел», — говорит инструктор. «Я знаю, он имеет в виду религию крыс, ухмылку черной пушки, смерть стручка». Все это не является частью официальной истории. Все это мы должны забыть. Когда крысы пройдут мимо города, спрашиваю я у медсестры. Где-то через полчаса. Их можно будет увидеть из парка рядом с госпиталем. Я прошу ее отвезти меня туда. Хочу попрощаться с моим врагом, который никогда не существовал.